Глава восьмая «Ну все!» — сказал Кляксич с ненавистью, глядя на Вреднюгу. «Никакой ты не Вреднюга!» «Я лапушка!» — с надеждой спросил Вреднюга. «Ты просто осел, и больше никто!» «Почему же это?» — робко сказал Вреднюга. Я же сделал всю вредность, которую вы мне приказали. Все ударения были запрятаны в безударные слоги. Я же не виноват, что мальчишка такой догадливый. Надо было пчелу пустить. Она бы жужжала и жалила, и не дала бы им опомниться. Это ведь еще догадаться надо, что проверочное слово пчелы. А ты что... «Козу привязал! Овцу! Они и бодаться-то как следует не умеют! Ну что нам с ними делать?» — обратился он к помарке и описке. «Самого его как козу привязать, да тут и оставить!» — решительно посоветовал помарка. «Как же так?» – захныкал вреднюга. «Я же так старался! Разве я не заслужил? Кто же теперь будет называть меня лапушкой? Мы же обещали! Я же все время хотел как лучше!» Разговор этот происходил в глубокой лощине, замаскированной еловыми ветками. Вдруг до разговаривавших донеслась команда. «Разойдись!» Построиться потрое обыскать весь лес. Они не могли уйти далеко. грамотейка велел поймать Кляксича и обезвредить». «Еще чего?» — пробурчал Кляксич. «Не дождутся». «Что же нам, однако, делать?» — шепотом спросил Помарка. «Так», — сказал Кляксич, — «смываемся по одному. Компас есть?» «Я на север, ты, помарка, на запад, ты, описка, на восток». «А я...», — прохныкал вреднюга, «а ты остаешься здесь, пусть тебя ловят и обезвреживают». «Я боюсь, что они со мной сделают, что захотят, то и сделают». «Где место встречи?» — спросил помарка. На семьдесят второй странице, там, где глухие звонки, мы еще поборемся, мы еще оставим их всех на второй год. И Кляксич вместе со своими подручными поспешно слинял, оставив дрожащего вреднюгу одиншенького в лесу, который кишел преследователями. Подождите! вопил вреднюга, не оставляйте меня одного! Но его уже никто не слышал. И только ветер доносил в его убежище обрывки песенки, которую напевали прочесывающие лес коты и кроты. Диктанты изложение, рассказ, стихотворение, где нужно ударение, поставь без промедления. Вреднюга весь сжался в комочек. Ему хотелось совсем исчезнуть. Как любят говорить писатели-фантасты, аннигилироваться, что, по сути, обозначает то же самое, только звучит красиво по-иностранному. Однако исчезнуть ему не удалось. Прямо перед ним, как из-под земли, выросли три боевых генерала — Кот, Крот и дрост «Смирно!» — скомандовали они хором. «Стоять!» «Отвечать, где Кляксич и его подручные?» «Я... я не знаю», — испуганно пролепетал вреднюга. «Я... я не помню». «Ах, вот как! Значит, будешь вредничать? Ну что ж, будешь вреднюкой во веки веков!» «В учебнике учебников до скончания века, до тех пор, пока существуют на свете учебники и ученики первого класса!» «Пожалуйста, не надо!» – залепетал вреднюга. Я все скажу: я не хочу больше быть вреднюгой. Я никогда не хотел. Слушайте, Кляксич отправился на 70. В вторую страницу. Что он хочет сделать, я не знаю. Только он решил, что обязательно оставит всех учеников первого Б до второй год. — Ясно, — сказал генерал Кот. — Примем меры, — поддержал его генерал Крот. — К сожалению, все мы не можем повести свои полки на 72-ю страницу, — заметил генерал дрост Мы обитаем на шестьдесят первой странице, где помещаются безударные гласные. На семьдесят второй, если мне не изменяет память, живут согласные. И мы на их территории разворачивать военные действия не имеем права. Но надо же известить обо всем грамотейку, вступил вдруг вреднюга с совсем невредным предложением. Резонно согласились с ним генералы. «И сделать это мы поручаем тебе», — сказал генерал Кот. «Однако это не преждевременно ли?» — возразил ему генерал Крот. «Ведь этот господин служил в банде Кляксича». «Да не служил я! Он меня обманул! Он обещал, что когда я сделаю все по его приказу, меня будут звать Лапушкой!» «Лапушкой?» — повторил Крот. — Оригинально. Ну ладно, отправляйся, найди Грамотейку. — И его друзей, — добавил Вреднюга, — и его друзей, — повторил за ним Крот, — и сообщи им, что Кляксич и его команда затевают новые гнусности. Не успел крот договорить, как вреднюга сорвался с места и умчался со словами. — Все обязательно передам, не беспокойтесь!